Однажды она предложила ему сделать переливание. Он спросил, что это даст? Ну как же, удивилась она, да все это даст. И глаза ее страшно поглубели, словно она говорила о своем самом дорогом. Ведь кровь, она произнесла это слово с большой буквы, кровь, река жизни, когда она иссякает, то и жизнь прекращается. «Если бы у нас под руками всегда был достаточный запас доброкачественной, свежей крови всех групп, ух, что бы мы тогда делали! Мы мертвых бы поднимали!» «А что ее не бывает?» — спросил он. «Да откуда?» — горестно всплеснула она прозрачными ладошками. «Просим, не допросимся! Да когда и дают, тоже радости мало! Ведь это смерть, непроверенная, свежая кровь, она нам и такую иногда присылают!» «Так как же вы обходитесь?» «А свою достаем?» — ответила она просто. «Ах ты, золотце мое!» — подумал он. «Она делится своей кровью с заключенными». И как такой солнечный зайчик только и попал сюда? Хотя вот доктор Гас, святой доктор, главный врач тюремной инспекции, упал во строге на колени перед царем. Государь, помилуйте старика, и тот помиловал. Однажды, когда она выслушивала его, зашел тот высокий, светловолосый, светлоглазый, похожий не то на Христа, не то на философа Комякова, молодой интеллигентный врач, который однажды его перевязывал, а неделю тому назад заходил в его камеру вместе с прокурором. Поздоровался, поманил березку, отвел ее к окну. Они о чем-то тихо поговорили. Он услышал имя Штерн, Потом, погодя несколько раз, Нейман и застыл в бессильной злобе. И до нее, значит, дотянулись эти грязные мартышечьи лапы. «Не знаю, что он теперь еще выдумает», — сказал врач. «Но шум идет». И быстро вышел из комнаты. Она так и осталась у окна в каком-то оцепенении. Ах ты моя бедная, — подумал он, — так с кем же тебе приходится иметь дело? Нейман, Штерн, этот ублюдок. И он, наверное, еще он, главный, вот, приходит, упрекает, грозит. И меня не постеснялся, ах ты, Господи! Он хотел что-то сказать ей, но она быстро попрощалась Ушла, и с тех пор он ее больше не видел. А через неделю пришел коридорный и вызвал его на разговор с прокурором. Он встал и оделся. Пожалел, что и сегодня ее не было, и ему не с кем попрощаться. Так он знал, вызывают в конец коридора для исполнения приговора. В маленьком кабинете собрались четверо. Двоих из них, прокурора Мячина и Гуляева, он уже знал. Двоих других, они были в штатском и сидели у стены, он видел в первый раз. Гуляев, маленький, хилый, черно-желтый, с великолепным блестящим зачесом сидел за столом. Перед ним лежала голубая жестянка Жорж Борман. Мячин стоял возле окна. Когда завели Зыбина, Гуляев удивленно посмотрел на прокурора. И развел руками. Ну, что же вы мне говорили, что Георгий Николаевич не встает? Да он совсем молодцом, сказал он. Садитесь, Георгий Николаевич, есть разговор. Но, во-первых, как себя чувствуете? Хорошо, ответил Зыбин. Спасибо. Ну и отлично. Нет, не на стул, а к столу садитесь. Вот напротив меня. Ну, я же говорю вам, что археолог Зыбин ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Так вот, Георгий Николаевич, могу вас обрадовать, дело ваше закончено, мы расстаемся, и поэтому, но ну, прежде всего, вот, узнаете, он открыл голубую коробку. Это было золото, частички чего-то, какие-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные. Цвета увядшего березового листа. Это было поистине мертвое золото. То самое, что высыпается из глазниц, когда вырывают засосанной землей бурый череп, то, что мерцает между ребер, осаживается в могилах. Словом, это было то археологическое золото.